шестое октября. Тревога. Утром услышал, как треснуло зеркало, и поднял отчаянный лай, пытаясь удержать ползунов внутри. Джек отреагировал на шум, И с помощью своей волшебной палочки перенес твари в другое зеркало. Точно как желтый император. Это зеркало намного меньше. Что, возможно, послужит им хорошим уроком. А может и нет. Не понимаю, как они это проделали. Постоянно давили на какую-то одну трещинку, вероятнее всего. Хорошо еще, что они меня боятся. Джек удалился к себе. А я вышел из дома. Солнце светило сквозь серые и белые облака, а из запахов в воздухе носились только острые ароматы осени. Ночью я мысленно проводил линии. То, что я пытался сделать, было бы намного легче для ночного ветра, иглы или даже плута. Трудно созданию, привязанному к земле, представить себе местность так, как я стремился ее увидеть. У меня получилась сложная диаграмма с внешней границей и пересекающимися лучами внутри. Создав такой чертеж, я мог делать с ним то, чего не могли другие. Он не был законченным, потому что я не знал, где находится граф и некоторые другие игроки, которые, возможно, мне еще неизвестны. Тем не менее, уже было на что опереться в поисках разгадки. Я отправился в путь и вышел через двор в поле на тропинку, по которой добрался до цели. Слева от меня росли большие старые деревья, одно дерево направо через дорогу. Но место, которое я так тщательно рассчитал, составляя карту в уме, к несчастью, находилось посередине дороги. Не очень-то любезно с его стороны, хотя бы на перекрестке. Ближайший дом был справа от меня и в нескольких сотнях ярдах позади в том направлении, откуда я пришел. В нем обитала, как я знал, пожилая супружеская пара. Они кормили птиц, работали в саду и ругались каждую субботу по вечерам, когда муж, пошатываясь, добирался домой с паба. Вряд ли они были участниками игры. Решил, однако, поразмыслить. Обшаривая обочины дороги, я услышал знакомый голос. «Нюх! Ночной ветер? Ты где?» «У тебя над головой. В дереве есть дупло. Слишком задержался с возвращением. Забрался сюда, чтобы удрать от света. Наши с тобой предположения совпадают, да?» «Похоже, мы проводим одинаковые линии». И все же это не может быть тем самым местом. Да, это центр нашей схемы, но место не то. Следовательно, схема не полная. Хотя мы не знаем, где находится граф. Если он единственный, о котором мы не знаем, событие должно произойти в центре созданной нами схемы. Да, что будем делать? Ты можешь проследить за иглой до дома, графа? Летучие мыши чертовски беспорядочно летают. Мне-то это подавно не удастся. Думаю, что и серая метелка не сможет. Нет, в любом случае кошкам нельзя доверять. Они годятся только на струны для теннисной ракетки. Так ты проследишь за иглой? Сначала надо найти маленького негодяя. Я понаблюдаю за ним сегодня ночью. Сообщи мне, если что-нибудь обнаружишь. Подумаю. Ты не проиграешь. Может случиться, что и тебе надо будет послать кого-нибудь с поручением в дневное время. Это правда. Скажи, Почему игроки всегда выстраиваются по определенной схеме вокруг центра событий, а? «Сам поражаюсь», — признался я. Я вернулся домой, порычал на твари в зеркале, теперь оно было в прихожей, просто чтобы дать им понять, что я на страже. Тварь в паропроводе сидела тихо. Я велел твари в шкафу заткнуться. Она колотила в стенки так, что дом сотрясался. Пришлось мне несколько раз гавкнуть. Она притихла. Тварь в круге, она сидела в подвале, превратилась в пекинеса. Тебе нравятся маленькие дамы? Спросила она. Подойди и достань ее, здоровый парниша. Она все-таки больше пахла тварью, чем собакой. «Ты не очень-то умна», — сказал я. Пекинес сделал мне вслед презрительный жест задней лапой, когда я уходил. «Очень трудно вывернуть лапу подобным образом».